Малярная кисть была действительно тяжелая. Я старался красить короткими мазками, медленно и аккуратно. Мама предупредила, чтобы я не пытался класть краску сразу слишком толстым слоем. «Смотри, пусть краска не капает», — говорила она. «Смотри, чтобы не потекло». Через час мне потребовалось передохнуть. Оставленный один на один самим собой... Да еще перед лицом столь гигантской задачи я уже начал про себя проклинать Трота за то, что он мне все это подсунул. Он выкрасил примерно третью часть одной стены дома, а потом сбежал. Я уже начал думать, что папе, наверное, все же прав. Никакая покраска нашему дому вовсе не нужна. Хэнк был всему виной, вот кто. Хэнк насмехался надо мной и оскорблял нашу семью, потому что наш дом был некрашеный а Трот встал на нашу защиту. Они с Телли договорились начать покраску, не зная, что основная ее часть свалится на мои плечи. Тут я услыхал голоса позади. Мигель, Луис и Рико подошли к дому и теперь с любопытством глазели на меня. Я улыбнулся им, и мы обменялись обычными «Буэнос Диас». Они подошли поближе, явно заинтригованные тем, что младшему Чандлеру была поручена такая огромная работа. Несколько минут я сосредоточенно работал, понемногу продвигаясь вперед. Мигель зашел на веранду и осмотрел еще неоткрытые банки с краской и остальные кисти. «Можно мы тоже покрасим?» – предложил он. Вот это была отличная идея. Были открыты еще две банки краски. Я отдал Мигелю свою кисть, И через пару секунд Луис и Рико уже сидели на лесах, свесив вниз босые ноги и красили стену, словно занимались этим всю свою жизнь. Мигель начал с задней веранды, а через некоторое время остальные шестеро мексиканцев уже сидели в тени на траве и наблюдали за нами. Бабка услышала шум голосов и вышла наружу, вытирая руки кухонным полотенцем. Посмотрела на меня и засмеялась а потом вернулась к своему клубничному варенью. Мексиканцы были в восторге, получив хоть какую-то работу. Дожди заставили их долгими часами сидеть в амбаре или около него и просто убивать время. У них не было грузовика, чтобы поехать в город, не было радио, чтобы послушать передачи, не было книг, чтобы почитать. Мы не знали, умеют ли они вообще читать. Иногда они играли в кости но всякий раз прекращали игру, когда кто-то из нас оказывался поблизости. Они с яростным жаром навалились на некрашенный дом. Шестеро, что не красили, без конца лезли с разными советами и оценками к тем, у кого были кисти. По всей вероятности, некоторые их замечания были явными насмешками, потому что время от времени маляры разражались таким хохотом, что не могли работать. Испанские фразы сыпались все быстрее и громче. Все девятеро мексиканцев все время смеялись и переговаривались. Главная мысль всего этого заключалась в том, чтобы убедить одного из обладателей кисти расстаться с ней хоть на минутку и позволить кому-нибудь другому показать результат получше. Роберто выступал в роли эксперта. Он очень выразительно инструктировал новичков в малярном деле – Пабло и Пепе как надо правильно красить. Он расхаживал за спинами остальных, пока они трудились, и без конца выдавал советы, отпускал шуточки или делал выговоры.